Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Евангелие от Матфея. Глава 18, стих 20. Раньше всех отреагировал доктор Вольф. Квантовая физика ставит вопросы, с которых необходимо начинать поиск ответа на все великие вопросы. Это хорошая отправная точка, но это только начало. Лишь около ста лет назад мы начали понимать, что до сих пор шли по ложному следу и задавали не те вопросы, воспринимая мир как нечто внешнее, отличное от субъективного опыта или внутреннего мира». А квантовая физика решилась задать правильные вопросы. Она говорит, подождите минутку, тут есть более глубокие связи. Я полагаю, что именно в этом главная заслуга квантовой физики в XX веке, какими бы путями ни развивались наука и духовность, в веке первом, между ними уже проложен мост. Он секунду помолчал, а затем повернулся кругом, как бы обращаясь ко всем присутствующим, зримым и незримым. Его глаза ярко блестели. Во Вселенной очень большую роль играет хаос. И тому есть важная причина. Хаос — это благодать для Вселенной, а не проклятие. Он позволяет появляться чему-то новому. Что если бы все было упорядочено и структурировано? Мы бы все были... Роботами, не способными ни на одну новую мысль. Хаос привносит некоторую эксцентричность. Он порождает танец, театр, красоту, все самое прекрасное в жизни. Ибо случай делает жизнь прекрасной. Случай – это женщина. Тут все переглянулись. Да. Жизнь прекрасна. И все они собрались здесь, чтобы сделать ее еще красивее, еще удивительнее, чтобы напомнить жабам о том, что они волшебники, каждый из них, чтобы расколдовать жаб, чтобы обратить вспять столетия невежества, когда человечество блуждало во тьме. Хватит. Произошел колоссальный сдвиг. И тайное знание просачивается в мир через книги, семинары, искусство. Общество розенкрейцеров перестало быть тайным. Пещеры Тибета обернулись высокоскоростными ноутбуками. Информацию больше невозможно скрывать от любознательных умов. Это магия нового порядка для новой эпохи. Но Бетси все еще недоумевает. И как же сделать все это реальным? Сицилиец Джоди Спензе осушил свой бокал, поставил его на стол и ответил. А что мы теряем как люди, если станем жить исходя из того, что мысль является важнейшим фактором, влияющим на реальность? Что мы теряем? Я ученый, и меня учили мыслить научно. Именно поэтому я скажу, что наши слова так и останутся просто застольной болтовней, если мы не сумеем применить свои идеи тем или иным способом, в той или иной форме. Теперь это и есть подлинная наука, это подлинная религия. «Имеют ли какой-то вес наши мысли?» – спрашивает Рамта. Несомненно. Они кирпичики реальности. Что такое мысль? Мысль – это застывший фрагмент потока сознания. Мозг обрабатывает этот фрагмент, упаковывает в структуру под названием нейрон, а затем обрабатывает ассоциативной памятью. Поэтому, когда у вас появляется мысль, вы спрашиваете, есть ли у этой мысли значение и сила? Есть поскольку мысль представляет собой структуру, которая является образцом для реальности. Это архитектурная единица реальности. Когда вы творите свой день, вы вначале составляете его в мыслях, а по мере того, как вы наблюдаете мысль, она превращается в матрицу, задающую форму реальности. Таким образом, события дня основаны «На вашем мышлении», — считает Рамта.